В то же время вижу, оглядываясь как бы в спину, за рекой сереют стены Петропавловской крепости, штыль Петропавловского собора уже третий век золотом отражается в Неве. Серая стена крепости привычной тенью отрезает в воде золотое отражение. Налево за двумя многопролётными мостами темно краснеют кирпичи большого здания над зелёным откосом дальнего берега Невы. Над зданием блестят кресты. Это тюрьма, она так и называется Кресты. Левее крепости, у устья Малой Невы и колон биржи, виден за зоологическим музеем и кунст-камерой красный бок петербургского университета. Университет Длинин, как профессорская полка с книгами, составленная из двенадцати секций. Здесь Буден де Куртенэ. Его впервые именовали приват-доцентом Потом он долго был экстраординарным профессором. Создавая новую школу лингвистики, долго скитался он по университетам Запада и России, бездомным, прославленным и экстраординарным. Звание ординарного, и считалось по оплате и месту на заседаниях много выше. Ординарное звание Буден получил в 1901 году. А род Буден экстраординарен. Он польский только лет 300. Будуэны, считавшие себя принцами крови, долго до этого скитались по разным странам. Профессор Буден де Куртенэ, потом к крестоносцам, потом к иерусалимского короля Болдуина, обласкавшего в 1107 году русского паломника Данила. Иерусалим был облит мусульманами. После многих сражений крестоносцы разбрелись, вскоре попали в Польшу Будуэны. от них и происходит Иван Александрович, который родился в 1845 году в родзимене под Варшавой. Говорят, что когда ему в Казани сильно надоела полиция, спрашивая о связях и происхождении, то профессор заказал карточки с обозначением Иван Александрович Буден де Куртенэ и Русалимский король. Польская серьёзная и притязательная шутка. Богдан был замечательным лингвистом, занимающимся общими вопросами лингвистики на материале славянских языков. Он не был космополитом, но любя народы, считал себя в отношении с правительствами экстерриториальным. Стремился он и к освобождению от книги во имя непосредственного наблюдения за живой языковой средой. Язык народа состоит из отдельных языков говорящих людей, как лес из деревьев. Но дерево может расти отдельно, а человек говорит для того, чтобы его поняли. Слово произносится для слышания, слово сигнал для другого человека, даже эй предполагает второго, могущего обернуться. Человек имеет внутреннюю речь, но говорит, потому что говорит человечество. Бодвен интересовался сегодняшним языком во всех его проявлениях. современной литературы, в том числе футуристами. Лингвисты Лев Якубинский, Евгений Полеванов, Сергей Бернштейн, Сергей Бонди, Давид Выготский были его учениками. Я увидел профессора, когда он был уже стариком, лет 65, невысоким, поседевшим, читал лекции в БДН высоким голосом, заикаясь. но казалось, что он не заикается, а удивляется тем вещам, которые вот только сейчас раскрылись перед ним. Соединяя в теории им разъединенное в анализе, Бадуэн не довел до конца своей работы. Его книги, небольшие по размеру, переполнены наблюдениями, как поезд на железной дороге. Пассажиры мысли переполняли все вагонные полки, висели между вагонами, висели на подножках, Они не все и не всегда ехали в одну и ту же сторону. Были попавшие не в тот поезд. Старая, много сот лет существующая филология, выросшая на исследовании древних языков, на комментировании языков умерших, это давало ей тонкость, создавало не только эрудицию, но и умение знать чужую мысль, заставляло тщательно изучать документы. Но звучащее слово и слово, мысль забывались, заслонялись буквами и страницами. Бодуэн в аудитории анализировал не книги, а то, что было в нём самом, в нас и между нами, речь как средство мысли и коммуникации.